Глава седьмая. Слуга Конфедерации. На пятом этаже отеля Деберг в люксе номер 515, который он занимал круглый год, Лев Левович завязывал галстук, глядя в окно на простиравшееся перед ним Женевское озеро. Он был в растерянности. Он думал о ней. Он только о ней думал. Интересно, она провела с ним выходные, потому что действительно любит его или просто от скуки? Лев поправил пиджак своего костюма «Тройки». Посмотревшись в зеркало, убедился в безупречности виндзорского узла на галстуке и заодно восхитился собственной вызывающей красотой. На серебряном подносе стоял кувшинчик с фильтрованным кофе. Лев налил полную чашку, но позволил себе всего один глоток. Он и так уже опаздывает, пора бежать. Он взял корзинку с круассанами и направился в ванную комнату. В огромной ванне нежилась молодая женщина, задумчиво глядя в окно на городской пейзаж. Она приняла решение, она безумно влюблена в него, но ей лучше его бросить, пока все не зашло слишком далеко. Сколько ж можно изменять мужу, если об их романе станет известно, он будет страшно унижен, да и льву не избежать неприятностей в банке. Он столько трудился, чтобы достичь вершин. Придется немедленно с ним порвать и спасти три жизни. Это разобьет ей сердце, но так надо ради их общего блага». В этот момент к ней зашел одетый с иголочки лев. Она невольно им залюбовалась. Поднос с кофе и круассанами он поставил на бортик ванной. Завтрак подан, мадам, улыбнулся он. «Но, учитывая поздний час, могу, если хочешь, сразу заказать обед. К сожалению, мне надо спешить, я и так страшно опаздываю. Оставайся тут сколько хочешь, будь как дома». Она обратила на него взгляд своих голубых глаз и сухо сказала «Все кончено, Лев». Он очень удивился. «Что ты имеешь в виду, Анастасия? Что я тебя бросаю, все кончено». Львович встретил ее слова беззаботным смехом. «Ты не имеешь права так со мной поступить», — изумился он. «Почему это?» «Потому что мы любим друг друга», — ответил он, словно это само собой разумелось. «Мы всегда любили друг друга». «Мы любим друг друга так, как никогда никого не любили, и эта любовь — единственный смысл нашей жизни». Она не возразила, только раздраженно отмахнулась от него. «У меня есть муж. Зачем причинять ему страдания? Не могу же я по твоей прихоти проводить все выходные у тебя в номере. Нас в конечном итоге застукают, и весь город будет в курсе. Ты знаешь, как быстро тут распространяются сплетни. Потом неприятностей не оберешься». Он скорчил презрительную мину. «Плевал я на неприятности». «Наша любовь важнее моей карьеры». Анастасия почувствовала, что он побеждает, и рано или поздно она сдастся. Тогда она постаралась ранить его побольнее. «Какая любовь? Я не люблю тебя, Лев. Если бы я любила тебя, я бы обручилась с тобой 15 лет назад». Он промолчал, оторопев. Затем произнес ровным голосом, «Я предлагаю поужинать сегодня вечером и все спокойно обсудить». «Нет-нет, мы больше не увидимся, я от тебя ухожу. Ты меня слышишь? С меня хватит». Это был не вопрос, а утверждение. Я с нетерпением буду ждать нашей встречи. Допустим, здесь, в восемь вечера. Я сказала «нет», — воскликнула Анастасия. Она вышла из ванны, как всегда восхитив льва своим бесподобным телом, и завернулась в халат. Взяв с туалетного столика мобильник, она набрала номер мужа, И тот мгновенно ответил. Она постаралась, чтобы ее голос звучал нежно и влюбленно. «Как ты?» — спросила она. «Да, я тоже ужасно соскучилась. Выходные?» «Нет, плохо. Больше я эту подругу видеть не хочу. Неважно, расскажу. Слушай, давай устроим романтический ужин сегодня вечером. Ресторан выбери сам, устрой мне сюрприз. Я тоже. До встречи. Я страшно рада». Анастасия нажала на отбой с вызовом, взглянув на своего любовника. «Сегодня ты ужинаешь один, Лев», — сказала она. «Как ты слышал, мы с мужем идем в ресторан». Лев и бровью не повел. «До вечера, Анастасия. Восемь у меня. Я рад, что через несколько часов увижу тебя снова». С этими словами он вышел из номера и спустился в лобби, где его ждал Альфред Агастинелли, его водитель. «Привет, Альфред», — дружески окликнул его Лев. «Как дела?» «Я в порядке, спасибо», — ответил Агастинелли. Провожая его к машине, «а вы?» «Я на седьмом небе от счастья, Альфред, я влюблен по уши. Вы?» — засмеялся Агастинелли. «А кто уверял меня, что любви не существует, и вы никогда ни в кого не влюбитесь?» «Она потрясающая». Альфред завел мотор, и машина выехала на набережную как раз в тот момент, когда макер подошел к отелю, чудом разминувшись с ними. Агастинелли спросил «В банк?» «Нет, дорогой Альфред, во дворец наций. Там начинается генеральная конференция ООН по делам беженцев». Только сначала я позвоню Кристине. Я совсем забыл предупредить ее, что утром меня не будет в офисе, бедняжка. Наверное, место себе не находит. Генеральная конференция ООН по делам беженцев повторила вслух Кристина, как будто это было в порядке вещей, и повесила трубку. Львович только что позвонил, он замотался и забыл предупредить ее. А она-то разволновалась, как дора Ведь она прочла об этой конференции на первой полосе Трибюнда Женев, и могла бы сообразить, что Львович туда пойдет. Она сразу же позвонила Макеру на мобильный, вовремя перехватив его. Он как раз поднялся на шестой этаж отеля в сопровождении консьержа, которого уговорил открыть апартаменты Львовича. «Ложная тревога», — сказала Кристина, — «все нормально». Я только что говорила с Львовичем, он вон. «Вот видите, зря вы беспокоились», — жизнерадостно ответил Макер, а я уже как раз подходил к его номеру. Макер сделал знак консьержу, что загадка разрешилась, и они пошли назад. «У вас явно улучшилось настроение, месье Эвезнер», — заметила Кристина. «Сегодня вечером у меня романтический ужин с Анастасией», — объяснил он довольным голосом. «Могу ли я попросить вас забронировать нам столик в Золотом Улеве? На двоих, с видом на озеро». Макер и консьерж шагнули в лифт. В ту секунду, когда дверцы кабины закрыли за ними, в нескольких метрах оттуда распахнулась дверь, И из номера левовича вышла Анастасия. В лифте макер смотрел на консьержа с плохо скрываемым чувством превосходства, хоть и старался держаться с нарочитой доброжелательностью. Он ощущал себя важной персоной. Он, будущий президент Эвезнер банка ведет жену ужинать в «Золотого льва», один из лучших ресторанов Женевы. Им зарезервирован столик с потрясающим видом на озеро. Когда они войдут в зал, все наверняка на них обернутся. Он приободрился, словно уже уговорил Торнагола назначить его на пост президента. Настало время обеда, и макер зашел в бар-отеля, как раз в ту минуту, когда Анастасия появилась в холле и поспешно покинула отель «Деберг». макер попросил, чтобы его посадили в стороне. Ему надо было спокойно все обдумать и разработать план действий по обработке Торнагола. Он вспомнил все свои тайные подвиги за истекшие 12 лет, И признался себе, что из-за Эвезнер банка в очередной раз зашел в тупик. Во всем виноват отец. По его милости он теперь дважды в неделю ходит на сеансы психоанализа. Отец его ни в грош не ставил. Когда год назад он лежал на смертном одре, Макхер чуть было не открыл ему свой секрет, чтобы тот понял, наконец, кем его сын является на самом деле. Но в последнюю минуту он сдулся, из опасения, что отец ему просто не поверит. С тех пор макер постоянно жалел об этом и мысленно прокручивал сцену, которой не суждено было состояться. Он бы прошептал ему, «Видишь ли, папа, я уже двенадцать лет работаю не только в банке, я живу двойной жизнью, и о том, что я собираюсь тебе рассказать, никто даже не догадывается». Он воображал ошеломленное лицо отца, узнавшего его тайну. Размышляя об этом, макер машинально наблюдал за другими посетителями бара и даже повеселел при мысли, что им и невдомек, что за внешностью спокойного элегантного банкира скрывается сотрудник швейцарских спецслужб. Его история вполне тянула на шпионский роман. Он подумал, что его тетрадь с заметками станет отличным подспорьем для мемуаров. Их издадут, когда он состарится и покинет пост президента, но обязательно при жизни, чтобы он мог сполна насладиться фурором, который непременно произведет его книга. Он представил себе заголовки в прессе «Макер Эвезнар, президент банка и тайный агент». Но Макер быстро спустился с небес на землю. Ему не позволят ничего придать огласке. Последние 12 лет под видом заграничных командировок он выполнял разведывательные миссии по заданию швейцарского правительства. Точнее говоря, он работал на секретное подразделение п 30 при Министерстве обороны, получавшее финансирование из черной кассы, и о существовании которого никто не подозревал, в том числе могущественная парламентская комиссия по разведке, так как оно подчинялось напрямую Федеральному Совету. П-30 было создано в рамках секретной программы, запущенной НАТО во время Холодной войны. Опасаясь вторжения в Западную Европу войск Варшавского договора, некоторые участники Альянса создали собственные засекреченные агентурные сети из гражданских лиц, специально подготовленных для организации сопротивления в случае оккупации силами Восточного блока. Во многих государствах от Португалии до Швеции создавались спящие ячейки секретных военизированных структур, таких как ЛОК в Греции, Гладио в Италии, План Парсифаль во Франции, Комитет Пи в Бельгии и, наконец, Пи-26 в Швейцарии. Швейцарское правительство, вдохновившись этой моделью, решило применить ее для защиты своих интересов за рубежом. Так было сформировано ПИ-30, задача которого заключалась в отправке в соответствующие страны гражданских лиц с разведывательными миссиями. Если агенту спецслужб приходилось изобретать себе легенду с нуля, что всегда было сопряжено с трудностями и риском попасться в ловушку, то обычные граждане, завербованные ПИ-30, Проводили секретные операции у всех на виду, не прибегая ко всяким ухищрениям и не придумывая себе псевдонимов, так как лучшим прикрытием служило само их реальное существование. Макер, будучи банкиром под предлогом рабочих встреч, мог разъезжать по миру, не вызывая подозрений. Макера определили в экономический отдел ПИТ-30. Там он занимался сбором ценной информации о намерениях европейских государств, которым надоело, что их граждане уклоняются от уплаты налогов, скрывая деньги в сейфах швейцарских банков. Это щекотливое дело было поручено ПИ-30, поскольку речь шла, как правило, о соседних странах-союзниках, с которыми Швейцария совершенно не собиралась ссориться, засылая туда агентов официальных спецслужб. Таким образом, макер мотался по Европе, участвуя во всевозможных коллоквиумах и конференциях, посвященных новой регламентации банковской деятельности, офшорам или, например, различным формам международного налогового сотрудничества. Он слушал, отмечал, записывал. В перерыве между докладами завязывал знакомства с высокопоставленными чиновниками, послами, бизнес-юристами и местными налоговиками. Макер ничем не рисковал, если вдруг его в чем-нибудь заподозрят и вызовут на допрос в полицию, то сочтут обычным менеджером стремящимся расширить свою клиентскую базу. Ни тебе государственных скандалов, ни дипломатических инцидентов, которые могли бы запятнать репутацию Швейцарии, страны любезных и воспитанных людей, гаранта международных конвенций, родины ранних пташек и трудоголиков. Даже в случае более тщательного расследования связь между Макером и какими-либо государственными службами установить бы не удалось – В целях безопасности и анонимности единственным его связующим звеном с ПИ-30 был куратор, некто Вагнер, родом из Берна, с жутким тамошним выговором, и встречались они в людных местах. Кроме того, макер понятия не имел ни как функционирует ПИ-30, ни где именно находится его штаб-квартира в Берне. Это была совершенно закрытая организация, не поддающаяся обнаружению извне. Для Макера его авантюра «Спи-30» началась в обстановке строжайшей тайны в комнате для переговоров Эвезнербанка, куда Вагнер, выдавая себя за нового клиента, пришел с ним познакомиться и завербовать его. Вагнер тогда появился в банке в первый и последний раз. В тот день, когда они остались одни, он объяснил, что вовсе не собирается открывать счет, и назвался представителем швейцарского правительства. «Родина нуждается в вас», — заявил он Макеру, — Вы должны оказать нам небольшую услугу». Вагнер ограничился разговором об услуге, даже не упомянув само собой ни Пи-30, ни что-либо еще. Выяснилось, что между Великобританией и Швейцарией назревает дипломатический конфликт. Проживающий в Лондоне индийский алмазный дилер Ранджит Синг подозревается со Скотланд-Ярдом в отмывании денег, полученных от торговли оружием под прикрытием своей компании. Англичане, предполагая, что деньги проходят через счета в ВСНР-банке, оказывают на Швейцарию закулисное давление с целью не просто получить подтверждение своей версии, но прежде всего добиться доступа к информации об определенных трансферах. Берн не мог официально требовать от банка сведения о клиентах. Речь шла об авторитете всей банковской индустрии Швейцарии. Но отказ в помощи международному расследованию по делу об Отмывание денег негативно сказался бы на репутации Швейцарии как финансового центра. С другой стороны, ничто не мешало англичанам получать эти данные от анонимного третьего лица. Таким образом, и волки будут сыты, и овцы целы. Поняв намек и желая помочь родному правительству, Макер обещал порыться в банковских файлах и передать Вагнеру копии выписок со счетов торговца бриллиантами. Операция «Бриллиантовая свадьба», как ее окрестили, успешно завершилась. Пару дней спустя макер прочел на первой полосе трибюнды Женев. Международным оружейным трафиком рулили из Женевы. Вчера силами Скотланд-Ярда в Лондоне был арестован крупный международный торговец оружием. Под видом бриллиантового дилера подозреваемый проводил деньги через один частный женевский банк. Его счета заморожены. Жан Бенедикт немедленно явился в кабинет Маккера с газетой в руке. «Ты это читал?» — спросил он. «Читал». «Ты только представь, оказывается, это наш банк». «Да ладно», — удивился Макер, — «вот тебе и ладно». Федеральная полиция проинформировала совет о создавшейся ситуации несколько недель назад. «Я не мог, разумеется, ничего тебе сказать, операция была засекречена». «Конечно, засекречена», — повторил Макер на голубом глазу. Чуть позже, сев за столик своего придворного кафе, Макер с изумлением заметил рядом с собой Вагнера, «Операция «Бриллиантовая свадьба» увенчалась успехом только благодаря вам», сообщил тот, не поднимая глаз от меню. «Кстати, вы вполне соответствуете профилю сотрудника, которого мы сейчас ищем. Вас может заинтересовать такое предложение?» Макер согласился. Не очень понимая, под чем подписывается, он знал, что это решение изменит его жизнь. Затем он прошел базовое недельное обучение во Флимсе, в кантоне Гризен. Его жена и коллеги считали, что Макер в одиночку отправился в горный поход, чтобы немного развеяться. Он действительно забронировал номер с полупансионом в отеле «Швайцерхоф», где только ужинал и ночевал. Каждое утро Макер отправлялся в путь, надев для отвода глаз кошки и вооружившись палками для ходьбы. Но вместо того, чтобы бродить по горам, он целый день проводил в стоящем на отшибе шале, где Вагнер обучал его, в частности, технике скрытого перемещения и слежки, поведению на допросе, в полиции, установке скрытого оборудования для прослушки или, например, навыкам изготовления дубликата ключа из консервной банки. Стажировка закончилась, и утром в день отъезда Макер попросил отель организовать ему трансфер до вокзала в Куре. Сев в гостиничный шаттл, он обнаружил за рулем Вагнера – По пути Вагнер объяснил Макеру все, что ему следовало знать о п 30 Высадив его у станции, он сказал, «В ближайшее время я вас проинформирую о первом задании. Как вы со мною свяжетесь? Нам поможет музыка. Не зря же я ношу такую фамилию». Когда начинала вырисовываться очередная миссия, Макер получал по почте билет в Женевскую оперу. Это был сигнал от Вагнера — Макер шел на спектакль в гордом одиночестве и в антракте встречался с куратором в фойе. Они усаживались в укромном уголке, подальше от любопытных взглядов, и в течение всего второго действия Вагнер излагал ему задачи и инструкции. Выполнив ряд поручений и набравшись опыта, макер продвинулся по службе в п 30 В последние годы ему доверяли даже подготовку аналитических отчетов, которые, как выяснилось, высоко ценились начальством. Систематизируя свои наблюдения, он писал тематические обзоры в виде длинных писем и отсылал их по почте прямо в Федеральный Совет, предваряя свои послания кратким рутинным вступлением, для порядка. Глубоко уважаемые члены Федерального Совета, основываясь на своей банковской деятельности и беседах с клиентами, я позволяю себе обратить ваше внимание на создавшуюся ситуацию и намерения сопредельных дружественных стран следуя рекомендациям вагнера он не писал ничего такого что не могло бы быть прочитано посторонним человеком если бы кто то случайно наткнулся на эти письма то решил бы что макер неравнодушный банкир переживая за будущее профессии счел нужным поделиться своей озабоченностью с правительством на самом деле макер предупреждал швейцарские власти французы собираются вернуть своих налоговых беглецов итальянцы отслеживают деньги спрятанные в течина За немцами следует понаблюдать, греки пытаются предотвратить отток капиталов. К его величайшему удовлетворению Федеральный Совет неизменно подтверждал получение его ответов элегантным благодарственным письмом, составленным в столь же осторожных выражениях. Макеру нравилось сотрудничать с ПИ-30, и не только из патриотических соображений, просто все эти годы он жил полной жизнью. Его часто охватывало даже какое-то пьянящее чувство. Незадолго до его назначения на пост президента, что до сих пор казалось ему делом решенным, Вагнер уведомил его, что возглавив банк, Маккер перестанет ездить на задание, он будет слишком на виду, на этом его карьера в п 30 завершится. С новой и, скорее всего, последней миссией Маккера отправили в Мадрид. Там обосновался вышедший на пенсию системный администратор из Эвезнербанка. Швейцарская разведка подозревала его в намерении продать налоговым органам Испании именно клиентов, скрывавших деньги на швейцарских счетах. Все банки страны буквально помешались на этих информаторах, да и правительство стремилось побыстрее искоренить эту заразу. Макер должен был убедиться в предательстве этого человека, а главное заполучить список клиентов до того, как он заключит сделку с испанскими налоговиками. Эта заключительная операция проводилась совместно с разведслужбами Конфедерации и выходила за рамки привычных поручений Пи-30. В Мадриде макер встретился с неким Пересом, тайным агентом, работавшим под дипломатическим прикрытием в посольстве Швейцарии. Инструкции были просты. макер предупредил айтишника о своем приезде и предложил нанести ему дружеский визит. Тот с радостью согласился. И, судя по всему, счастлив был повидать Маккера о работе, с которым у него сохранились прекрасные воспоминания. О работе, с которым у него сохранились прекрасные воспоминания. За день до встречи Маккер пересекся с Пересом в музее Прада перед картиной Гои 3 мая 1808 года в Мадриде. Контакт был установлен, и Перес, следуя за ним на расстоянии, проводил Маккера до квартиры, которую тот снял на выходные, здесь было безопаснее, чем в отеле, нашпигованном камерами, где, к тому же, с паспорта клиента в момент регистрации снимали копию. В тишине и покое этой очаровательной студии в квартале Саламанка Перес и посвятил его в подробности операции. «Когда вы придете к этому парню, притворитесь, что хотите выйти в туалет и обыщите потихоньку его квартиру», — велел он. «Что именно мне надо искать?» — спросил Макер списке имен, почту, записи, все что угодно. Нам нужны доказательства, что он и есть наш крот. Не забудьте проверить сливной бачок». На следующий день, подойдя к нужному дому, Маккер увидел Переса, который, читая на лавочке газету, внимательно наблюдал за происходящим, как будто чего-то опасался. Они, естественно, притворились, что незнакомы, и Маккер, поднявшись на пятый этаж, позвонил в дверь айтишника. Они жены женой, соскучившись по Женеве, встретили его с распростертыми объятиями. Обстановка была настолько дружеской, что Макеру не верилось, что это и есть крот. Тем не менее, сделав вид, что ему срочно понадобилось в уборную, он оставил гостеприимных хозяев и быстро обошел квартиру. Первой комнатой на его пути оказалась спальня, где он наскоро обшарил платяные шкафы и маленький комод. Но ничего подозрительного не обнаружил. Он собирался было проверить кабинет, но, стоя в дверях, неожиданно услышал удивленный голос «туалет в глубине справа». Макерож подскочил. «Спасибо», — пробормотал он, — «я тебя неправильно понял». Подняв крышку бачка, Макер выудил оттуда длинный список испанских клиентов эвеснар банка тщательно запечатанный в полиэтиленовый пакет. Он не поверил своим глазам, этот тип и правда был предателем. Он выбросил пакет, засунул список за резинку трусов, и вернулся в гостиную, стараясь ничем не выдать своей нервозности. Выпив кофе, он откланялся. Макер быстрым шагом вышел на улицу. Перес догнал его, когда он спускался в ближайшую станцию метро. «Ну?» — спросил Перес. «Это он», — подтвердил Макер. «Я забрал список клиентов». Они сели в метро вместе, что было, конечно, грубой ошибкой. Выйдя из вагона, Перес обнаружил, что за ними следят. Сидя за столиком в ресторане отеля деберг макер вспомнил мадридскую эпопею, из которой вышел победителем и попытался уговорить себя, что справится и с Тарноголом. Ему просто надо представить себе, что это операция П-30. Какие инструкции дал бы ему Вагнер, если бы так оно и было на самом деле? Он задумался. Интересно, существует ли учебник по убеждению противника? Вот бы он ему сейчас пригодился. Внезапно его осенило. В три часа дня макер ворвался в кабинет своего кузана и сходу бросил ему один из четырех экземпляров книги, которые он только что приобрел в центре города. «Я нашел решение», — воскликнул макер в крайнем возбуждении. «Какое решение?» — спросил Жан Бенедикт. «Идеальный способ переубедить Тарнагола». Жан Бенедикт взял книгу «Двенадцать разгневанных мужчин». «Видишь ли», — начал макер тоном знатока, «это история суда над мальчиком, которого подозревают в убийстве отца». Присяжные собираются признать его виновным и отправить на электрический стул. Одиннадцать из них убеждены в справедливости своего вердикта, но двенадцатый ставят его под сомнение за недостатком улик, и ему удается перетянуть всех остальных на свою сторону. Так вот, я последую его примеру и перевербую Тарнегола, а Вы с отцом его поддержите, и таким образом все проголосуют не за Львовича, а за меня. «Ты прочел ее?» — спросил Жан-Бенедикт. Пролистал, смутился Макер. Ты ведь наверняка видел фильм по этой книге. По-моему, его показывали по телевизору на той неделе. Хорошо, твоя правда. Я посмотрел его на днях, процедил Маккер, раздраженный тем, что его разоблачили. Но я знал, что он снят по роману, по пьесе. Не преминул уточнить Жан Бенедикт, открыв книгу. Да не все ли равно, вскинулся Маккер. А уж если совсем честно, то я проспал половину фильма и понятия не имею, чем там все закончилось. Поэтому мне срочно надо эту штуку прочесть и принять ее как руководство к действию, записать аргументы, составить списки и так далее и тому подобное. «У меня в четыре поезда в Тюрих», — сказал Жан-Бенедикт, взглянув на часы. «Вот в дороге и прочту». «Вы, Шарлотта, ведь придете к нам завтра ужинать?» — спросил Макер. Раз в месяц Хансены и Авезнары поочередно приглашали друг друга в гости. «Конечно, придем. Я в Тюрихе ужинаю с клиентами и завтра утром вернусь первым поездом». «Тогда вечером жду от тебя рецензию, дорогой кузен», — заключил Макер. Рад стараться, дорогой будущий президент по-военному, щелкнув каблуками, Жан-Бенедикт взял маленький чемодан на колесиках и отправился на вокзал. Макер же, лопаясь от важности, вернулся в кабинет. Он уже не сомневался, что у него хватит доводов, чтобы уломать Тарнагола. Кипа нераспечатанных писем никуда с его стола не делась. Но вместо того, чтобы разобрать их, Макер решил почитать двенадцать разгневанных мужчин и поскорее извлечь оттуда парочку доводов в свою пользу, на случай, если Торнагол повстречается ему на просторах банка. Но без четверти четыре в его кабинет вихрем влетела Кристина. «Что еще такое?» — с досадой спросил Макер. «Я занят!» «Простите, но в расписании Львовича на четыре часа назначена очень важная встреча. Сейчас почти четыре, а его нет как нет, и до него невозможно дозвониться. Он наверняка во дворце наций. Как мне поступить?» «Ему бы следовало почаще заглядывать в свой ежедневник», — буркнул Макер, который уже понял, куда клонит Кристина, но не собирался идти у нее на поводу. «Вы не могли бы провести встречу вместо него?» Не отставала она. «Нет», — отрезал Макер, — «у меня врал». «Должно быть, это важный клиент», — не отступалась Кристина. «Он придет в ярость, когда поймет, что про него забыли. Скажите просто, что левович задерживается и попросил вас подменить его». «Я не намерен прикрывать Львовича, чтобы его избрали президентом вместо меня. Если это и правда крупный клиент, так пусть приходит в ярость и жалуется на Львовича в совет банка». Тарнагол тогда поймет, что он далек от совершенства. С этими словами Маккер отослал секретаршу. Когда четверть часа спустя важный клиент появился в приемной, Кристина потеряла дар речи. Вот уж кого она никак не ожидала увидеть.